Ибо раньше, чем он смог сосчитать до двух, сердце его пронзил клинок шпаги. Вскоре громыхнуло два пистолетных выстрела, толстый горожанин и его приятель рухнули на пол, и в харчевне снова воцарились мир, покой и тишина, нарушаемые лишь хриплым дыханием спящих богатырей. Свечи на круговой люстре потрескивали и гасли одна за другой. То ж это не помешает мне выполнить моё намерение, скорее наоборот, – сказал себе Пётр, преодолевая новый приступ бремоты, которая наваливалась пудовой тяжестью, клоня к земле. Пётр проговорил это вслух, чтобы твёрже проникнуться своим замыслом, но тут руки у него, на которые он опирался, стоя на коленях, подломились, и он рухнул на землю и уснул, как убитый. На рассвете зеленщик, постоянный поставщик супругов Лаванши, остановил свою запряженную ослом повозку перед воротами, ведущими во двор красной харчевни, и извекнул своим колокольчиком, как делал это много лет. Когда даже после трехкратно повторенного звонка никто не открыл, Зеленщик, поскольку ворота были заперты на засов изнутри, поднялся на боковушку повозки и, заглянув через ограду, увидел лежавшую посреди двора в луже крови девушку-скотницу, рыжую Сюзанну, с которой, когда она по воскресеньям, воскресенье, принарядясь, отправлялась в костел, не могла сравниться ни одна из девушек в Янна, В свалившись с повозки, зеленщик завопил, что есть мочи, созывая обитателей улицы заплаточников на место убийства. Люди не заставили себя ждать, сбежавшись в большом количестве, и страсти, которые им открылись в красной харчевне, оказались столь кошмарными, что легли в основу мрачной песни, которую распевали во время храмовых праздников и на рынках Южной Франции добрых двадцать, а может и более лет. Кроме скотницы Сюзанны и трех неизвестных мужиков, убитых в трактирном зале, более жестоко замучены и сам хозяин Лаванши и его жена. Мушкетерам и даже Петру, а он был единственным очевидцем произошедшего, стоило больших трудов, пробудившись доказать вызванным жандармам свою невиновность и убедительно растолковать, как могло случиться, что их ужин закончился столь кроваво и прискорбно. Однако едва ли бы им это до конца и без потери удалось, если в кармане мертвого испанца не нашлось множество порошков, которых, по суждению местного аптекаря, Хватило бы, чтобы усыпить целый полк. Было уже пополудни, когда расследование закончилось. Протокол о жутких событиях в Красных Харчевни наконец составлен и подписан. И капитан Детревиль со своими кадетами и подконвойным Петром Куканем смогли продолжать путь. Ехали молча, как в воду опущенные. И во всех до единого мучила головная боль и нестерпимая жажда, которую никак невозможно было удалить. Когда они уже приближались к Леону, капитан Детревиль вдруг застонал, пришпорил своего коня и, отъехав шагов на двадцать, остановился и повернулся лицом к своей медленно подъезжавшей команде. — Господа кадеты! — прозгласил он. Это правильно, что мы молчим, ибо единственное, на что мы имели бы право, так это на слова самопознания и самооценки. И они в самой простой форме должны бы прозвучать приблизительно так. Я размазня, я чучело в форме мушкетёра, я жалкий пасквиль на образ королевского мушкетёра. Мы стали жертвами козней, и лишь один из нас смог этим козням противостоять. И это наш узник, кого мы обязаны защищать.